Глава шестая. Приручить стужу. Парни потянулись следом за чейном, и мне ничего не оставалось, кроме как идти рядом. Куратор шагал чуть позади, и я постаралась затесаться поглубже в толпу. Искушать судьбу не хотелось. Лучше нам держаться друг от друга подальше, хотя бы на людях. Наша группа прибыла последней. Остальные курсы уже выстраивались ровными квадратами. Уэстейн вышел вперед, и парни встали за его спиной рядами по четверо. Я оказалась в последнем. Мы расположились между группами Крона и Багрейна. Справа от меня мрачно улыбалась Ида. В ее глазах светилось злое торжество. Гей разлобно зыркала на меня из-за плеча подруги. На крыльце Академии стоял ректор. В руках он держал какие-то бумаги и алый артефакт. Как только мы заняли свои места, над двором разнесся его голос усиленной магией. «Доброе утро». «Знаю, что все вы с нетерпением ждете ежегодных соревнований в лабиринте стужа. Господин Рунфаст привез правила, которые будут действовать в этом сезоне». Ректор поднес бумаги к лицу и начал читать. «К участию допускаются четвертые и пятые курсы, учебные группы в составе от десяти адептов. Третий курс, только учебные группы в полном составе, 16 адептов. Наличие байланга не обязательно». Он читал дальше, а толпа молчала. Вот только головы одна за другой медленно поворачивались ко мне. единственным, кто даже не шевельнулся, был Вестейн. Крон что-то шепнул ему. Судя по ядовитой ухмылке, довольно мерзкая. Но мой куратор не дрогнул. Ида тоже улыбалась до ушей, а до меня постепенно начал доходить смысл, сказанного ректором. Правила изменили только для третьего курса. Группы в полном составе, То есть группу Вестейна хотели вывести из игры, ведь если бы меня не перевели сюда, им не хватило бы человек для участия. Или эти изменения свежие, и расчет был на то, что я попаду в лабиринт и буду тянуть свою группу назад? Сигмунд, кажется, единственный из всех, продолжал слушать правила. Я попыталась вернуться к тому, что говорил ректор, но смысл его слов ускользал от меня». Вестейн продолжал держать спину прямо, и я не сомневалась, что на его лице не дрогнул ни один мускул. Но теперь он не отвертится. Ему придется взять меня с собой в лабиринт, а мне придется постараться, чтобы не быть там никому обузой. Наконец ректор закончил читать документы и удалился. Адепты гурьбой потянулись к общежитиям. Наша группа не сдвинулась с места. Все ждали, что скажет куратор. Когда двор наполовину опустел, Вестейн обернулся и сначала нашел взглядом меня. Только после этого он холодно произнес: «Возвращайтесь в корпус. Тренировка в понедельник по расписанию. В том же составе». «Так, значит, меня снова не берут, да? Несмотря на новые правила?» Внутри начало разгораться возмущение. Парни послушно двинулись в сторону, но вместо того, чтобы идти за ними, я остановилась напротив Вестейна. Набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Ну, куратор, ааа, Берг!» На то, как он от этого обращения изменился в лице, было приятно смотреть. «Теперь вы обязаны меня взять, и я должна тренироваться вместе со всеми!» Продолжила возмущаться я. Двор уже почти опустел, и на нас никто не обращал внимания. Вестейн прикрыл глаза и терпеливо пояснил. «На тренировку пойдут те, у кого есть байлан». «У меня есть байланг!» — возразила я. «Вот когда она признает тебя хозяйкой и начнет слушаться, поговорим». С этими словами он пошел к дверям учебного корпуса. Мне оставалось только смотреть ему вслед и кусать губы от досады. «Вот упрямец! Ну ничего, я обязательно приручу стужу. До понедельника!» Я отправилась догонять своих товарищей, но была так увлечена своими мыслями, что не сразу поняла, что между адептами разгорается спор. «Да какая от нее помощь?» Голос Чейна звенел от негодования. «Мы должны сделать их всех, стать победителями лабиринта, а теперь придется опекать ее. Он бросил на меня недовольный взгляд. Я ответила ему тем же и процедила. «У меня есть Байланг!» Глаза парней стали круглыми, а Чейн расхохотался. «Кто?» «Бешеная, что ли? И чем она тебе поможет? Хотя, если она откусит тебе голову, нам не придется прикрывать неумёх». Я почувствовала, что начинаю закипать, а Сигмунд укоризненно сказал, «Чейн, прекрати, куратору Абергу это не понравится». Ее зовут Стужа», — решительно сказала я, оглядывая своих товарищей. «Она жила в лабиринте и наверняка знает там каждый уголок». На несколько мгновений парни потеряли дар речи. Имя, как и сказал и оказалось с претензией на величие. Гест с сомнением покачал головой. «Никто не знает, как она себя там поведет, Вдруг сбежит. Кроме того, без метки связи ты не сможешь полететь на ней, а вероятность того, что она тебя признает, слишком мала. Эта псина десять лет жила одна после гибели хозяйки. То, что она тебя послушалась один раз, не значит, что выберет тебя». Нильс поддержал его. Скорее всего, бешеная умрет от горя, как только поймет, что ее заперли. Это происходит с большинством пойманных байлангов. Я не стала больше спорить, и они ушли вперед. Эйнар и Сигмунд остались рядом. Я видела, что в успех моей затеи они тоже не верят, хоть и не показывают этого. Но даже за это молчание я была им благодарна. Сама же настроилась на успех и унывать не собиралась. Следующая волна поддержки неожиданно пришла от Мистивира я чувствовала, что клинок разделяет мою решимость и благодарно погладила ножны. После этого я распрощалась с парнями и отправилась в комнату. Домашние задания энтузиазма не вызывали, поэтому я прихватила учебник про байлангов и понеслась к загону стужи. Там я отворила ворота своей магией и замерла. Я не сразу поняла, что вижу. Стуже надоело не только сидеть в сарае, но и в загоне, и теперь собака висела вверх тормашками, цепляясь лапами за сетку, и озадаченно разглядывала ее. Выглядела она при этом до того умильно, что я рассмеялась. Золотистые глаза скользнули по мне и алчно впились в проход за моей спиной. Я поспешно закрыла ворота и сказала, «Сначала придется научиться себя вести». Стужа спрыгнула с сетки и послушно замерла передо мной. Белый хвост скупо шевельнулся. Но не укусить меня, ни откусить мне голову собака не пыталась. Я провела у Байланга почти весь день. Приводила в порядок пушистую шерсть, смазывала мозоли от цепей и застарелые рубцы на крыльях. Собака меня слушалась, ела и потихоньку изучала свое новое жилище. На ночь сарай я все таки заперла. Моя подопечная не выглядела грустной, и это радовало, но попыток укусить меня за руку тоже не делала, и это смущало. Может, я все таки ей не нравлюсь? Внезапно откуда-то пришла мысль. «Ты забавляешь ее! Я вскинула голову и обнаружила, что на крыше сарая разлёгся Свейт. Жёлтые глаза Байланга светились в темноте. Он был по ту сторону сетки, но я спросила вслух. «И что же мне делать?» «Думаешь, она не выберет меня?» Ответа я не ждала, но снова услышала голос пса в своей голове. «Ты наша. Это ей не нравится». От этого я едва не застонала в голос и невольно вцепилась в черную повязку на руке. «Наша — это его и Вестойна, да? И что же мне с этим делать? Не с тем, что меня уже объявили собственностью, а с тем, что одна метка мешает другой». Я хотела задать этот вопрос псу, но он в этот момент расправил крылья и взлетел. Пришлось смириться, что вечер вопросов и ответов на сегодня закончен. Но сарай располагает к задушевным разговорам. Вчера весты, сегодня его байланг. Я вышла из загона и направилась в сторону горы, но почти сразу замерла. Чуть в стороне я услышала голоса. Сначала узнала куратора, и только после этого сообразила, кто его собеседник. Чейн! «И что же они здесь делают? О чем говорят?» Я вжалась в забор и приготовилась слушать. «Она будет мешать, вы и сами это знаете», — с жаром говорил Чейн. «Даже если вы ее возьмете с собой, она не знает лабиринт и плохо справляется с мечом». «Это не обсуждается», — холодно ответил ему куратор. «Ты сам слышал новые правила». Но адепта это не остановило. Теперь он говорил тише, но уверенней. «Нашему отряду нужно больше силы». «К чему ты клонишь?» оборвал его Вестейн. «Дайте мне возможность взять магию Источника. Тогда я смогу защитить всех». Я почувствовала, что снова начинаю закипать. В благородство Чейна мне не верилось. Парень явно хотел воспользоваться шансом получить желанную силу и для этого пытался умело давить на Куратора. «Защитить всех! Дождешься от него защиты, как же!» К счастью, Вестейн не повелся. «Нет». Тоном нетерпящим возражений произнёс куратор. Источник принадлежит моему роду и предназначен только для него. Вы можете передать его другим, — все же напомнил Чейн. У вас нет наследников. Кронгерцог Найгард не позволит вам передать эту силу потомкам, и тогда магия, которую годами собирал ваш род, окажется утраченной. Значит, такова судьба. Скрип снега сообщил, что куратор направился прочь. Я стояла и слушала, как в полголоса ругается Чейн, а затем он двинулся в ту сторону, где стояла я. Мы увидели друг друга почти сразу. Парень тут же оказался рядом и процедил мне в лицо. «Что ты здесь делаешь?» «Запирала на ночь своего байланга», — спокойно сообщила я. «Скоро отбой. Не пора ли тебе вернуться в общежитие, Чейн?» «Подслушивала?» — тут же догадался он. Я фыркнула. Ты выбрал неудачное место для разговора. Тебя это не касается, ясно?» В его голосе прозвучала угроза. Но я не испугалась и саркастично ответила. «Я и так знаю, что ты спишь и видишь себя обладателем этой силы. Наверняка твои родственнички тоже замешаны. Новое правило создали не без участия рода Ольсон, верно?» Потому как блеснули его глаза в свете луны, я поняла, что попала в самую точку. «Не лезь не в свое дело, Скау». Рыкнул Чейн на прощание и ушёл. А я отправилась к своему домику. Придется держать ухо востро. Кто знает, что еще выкинет Чейн, тем более, что скоро его ждет еще один неприятный сюрприз. Пока никто не знает, что меня берут на бал. И я была уверена, что этого Чейн хочет меньше всего. За выходные дело приручения Байланга так и не сдвинулось с мертвой точки. Стужа делала все, что я говорю, но желание признать меня хозяйкой не изъявило, поэтому на общем сборе в понедельник я испытывала легкое разочарование. Пока зевающие адепты выстраивались перед Куратором, от местивира пришла волна сочувствия. Мечу собака явно пришлась по душе, но он ничем не мог мне помочь. Вестейн прошелся вдоль шеренги и неспешно заговорил. Как вам известно, в конце недели в Северном дворце состоится бал. По традиции, вместе со мной на него отправятся пятеро адептов. На этот раз едут Чейн, Гест, Бранд, Нильс и Анна. Я стояла в конце шеренги, но, несмотря на это, чувствовала, что теперь все адепты пытаются скосить глаза на меня. Я же старалась смотреть только вперед и слушала стук собственного сердца. На этом балу я могу что-то узнать, найти следы своих настоящих родственников. Во всяком случае, мне хотелось верить, что мое сердце так часто бьется именно из-за этого. Я ждала, что после тренировки Чейн выльет на меня свое негодование. И безмерно удивилась, когда он промолчал. Даже злобным взглядом не удостоил. Но в течение дня я не раз замечала, что он на меня как-то странно смотрит. У остальных хватило ума не оспаривать решение куратора вслух. Я не сомневалась, что Нильс и Орм обязательно перемоют мне кости, как только окажутся в общежитии, дружки Чейна иногда хуже базарных бабок. В тот день я снова провозилась со стужей до самого вечера, а когда вышла из загона, за спиной ощутила движение. Чужие пальцы сжали мое плечо. Мистивер снова оказался быстрее меня — Меч вылетел из ножен и едва не засветил ночному гостю промежглазно балдашником на рукояти. Пальцы на моем запястье тут же разжались, и я услышала голос Чейна. «Ты спятила, Скао!» Световой шар выплыл из-за угла и осветил наши лица. Чейн шевельнул пальцами, приказывая ему застыть, и раздраженно уставился на меня. Я пожала плечами. «Ты же увернулся? И зачем подкрадываешься?» Меч со стуком влетел в ножны и согласно завибрировал. А еще от него шло отчетливое злорадство. Я рассеянно погладила черный камень, внимательно разглядывая своего одногруппника. Он, в свою очередь, посмотрел на меня и продолжил. «Знаешь, Скао, я тебя терпеть не могу». «Спасибо, заметила!» — фыркнула я и скрестила руки на груди. «Так что тебе надо?» Чейн шагнул вперед и понизил голос. «Обычно я не говорю людям, что они идиоты, и только наблюдаю за последствиями их глупости. Но тебе в виде исключения скажу. Ты полная дура, если собираешься идти на этот бал. Таким, как ты, там делать нечего». Я скривилась. «Ничего? Высший свет Запада одну внебрачную дочь герцога как-то вынес. Ваши аристократы тоже справятся». Он фыркнул и ушел, не прощаясь. А за ним полетел световой шар. и отправилась в свою комнату. Остаток недели прошел в суете, избранные адепты готовились к балу, старшие курсы к испытанию в лабиринте. Я стойко удерживалась от глупости и старалась вести себя тише воды ниже травы. Чейн после вечернего разговора меня подчеркнуто не замечал. В пятницу после обеда все тренировки были отменены, и я накормила стужу и налила ей побольше воды. За несколько дней отащавшая декарка превратилась в влащённую красотку, и я не могла налюбоваться на густую белую шерсть. Но свой выбор собака так и не сделала. Выпускать ее мне не разрешали, а слуги боялись подходить к загону. Я погладила ее на прощание и терпеливо пояснила. «Сегодня больше не приду, уезжаю на бал. Иди себе прилично, хорошо? Увидимся утром». Закрывать собаку на весь вечер в сарае было жалко, и я оставила его открытым. В конце концов, сеть над загоном прочная и усилена магией, никуда не денется. С этими мыслями я заперла ворота и отправилась в свою комнату. Мне еще предстояло собраться на бал. И это оказалось не так легко, как я ожидала. Платье у меня с собой было одно, голубое и довольно милое, но именно сегодня оно казалось мне недостаточно торжественным, а в нем я себе казалась недостаточно красивой. После часа, проведенного перед зеркалом, я поймала себя на мысли, что первый раз в жизни меня так заботит внешний вид. Я всегда прохладно относилась к светским мероприятиям, а тут... Но я попыталась убедить себя в том, что виной всему возможная встреча с родственниками, а вовсе не один беловолосый мужчина древних кровей, к несчастью, являющийся моим куратором. Громкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Это оказался Сигмунд, и выглядел он встревоженным. «Что случилось?» — тут же напряглась я. «Стужа!» — выпалил он. Она бесится и пытается порвать сеть или разнести ворота. Знаешь, я почему-то уже не уверен в их прочности. Больше ему ничего не пришлось говорить. Я накинула меховой плащ поверх платья и понеслась к загонам. Возле временного пристанища стужи уже начала собираться толпа. Учителей среди них пока не было, и это меня порадовало. Собака носилась как бешеная, то рычала и терзала зубами сеть, то пыталась с разбега вынести ворота. Я испугалась, что она поранит себя и припустила еще быстрее. Стоило мне распахнуть ворота, как стужа тут же оторвалась от сети и застыла передо мной. Я ждала, что она попытается вырваться на волю, где взволнованная толпа уже вовсю обсуждала происшествие, но собака стояла, тяжело дыша. «Ты чего?» — улыбнулась я. «Просила же вести себя прилично. Я вернусь к утру, понимаешь?» С этими словами я протянула руки, чтобы погладить белую морду, но стужа качнулась вперед. Острые зубы разорвали рукав в платье и вонзились в мое запястье. То, на котором не было повязки.